Глава 19. Сражение с мертвецами. Продолжение. План сам по себе был непрост. У его основе лежало знание тактики холодной паствы, подчеркнутое из рассказов отца и прочитанных книг. Правила ведения боя разработаны давным-давно, не менялись с тех пор ни разу. Да и сложно поменять тактику, если воины, хотя и не умирают от ран, но сами по себе чересчур хрупкие и легкие, а главное, не умеют воевать по своей воле, целиком зависят от своих поводырей. Ну а тем, будь он самим Джоддаком или Мормером, управляющим тысячами бездушных воинов, почти невозможно контролировать отдельные схватки. Флейты, иногда и простые свирели, с помощью которых не только извлекают звуки, но и поднимают из могил мертвецов, заставляя их повиноваться воле некроманта, могут одновременно исполнять только одну мелодию. Идусы — укротители, холодные барды, управляющие сотней, реже двумя сотнями скелетов, тем более не способны руководить разрозненными стычками. Им бы удержать свое мертвое воинство на ногах, а там уж все будет зависеть, насколько хорошо некроманты сумели вдохнуть в костяки давно умерших людей подобие жизни и насколько они научили холодную паству ненавидеть тех, кто жив по-настоящему. Скелеты сражаются строем, прикрывая друг друга. Выдернутые из шеренги в схватке один на один бертвяки уступят любому человеческому воину, но строй на строй, прикрывая хрупкие части тел щитами, Они почти несокрушимы. Если же строй разрушен и битва разбилась на отдельные схватки, мертвяки предпочитают сражаться вдвоем-втроем, умело становясь в кучу, щетинющуюся клинками. Стало быть, мертвяки не примут бой в лесу, а постараются встретить людей на ровной поверхности. Умело держась в строю, скелеты, тем не менее, плохо маневрируют, если требуется переместиться с одного фланга на другой. Но схватка, в которой им предстоит участвовать, вряд ли потребует грандиозных перемещений, потому что по сравнению с битвами прошлых лет её и битвы это нельзя назвать. Так мелкая пограничная стычка. Или, как любят говорить историки, бой местного значения. Войско, если можно назвать войском две с небольшим сотни, вышло из города, направляясь к предгорью. Хотя и считалось, что петрол добывают в Саравских горах, но на самом деле источники земляного масла находятся гораздо ближе. Вся дорога не заняла много времени. Да и какой смысл оставить город вдалеке от места работы? Данут, внимательно осматривающий местность, заинтересовался вытянутым холмом, похожим на небольшой курган. «Что там такое?» — поинтересовался он у Конта. «Говорят, какой-то герой похоронен», — пожал плечами тот. «Или не герой, а чудовище. Кто-то из тех, кто сражался с богами в Саравских горах». «Это не те боги, чья кровь превратилась в Петрол», — вспомнил Данут рассказ Карагона. «Может, и те», — не стал спорить градоначальник. «У нас много что говорят, но правду никто не знает». «Даже маги». «А что маги?» — скривился Конт. Они сами не знают, когда правду говорят, а когда врут. Одни маги говорят, что если качать петрол, выкачаем всю кровь богов. А это святотатство. Другие, мол, если петрол качать, можно природу загубить. Вначале бы между собой разобрались, о чем говорить. Если мы все в единого верим, то какие такие старые боги? А с природой тоже. Если ее не губить, можно без дров остаться. Деревья не рубить, дома не строить. Опять-таки, рыбу нельзя ловить, зверя не бить. И что делать станем? Пахать и сеять — это это ведь тоже природу губить. Маги об этом ни полсловечка не говорят. — А чьи это маги? — заинтересовался вдруг Данут. — В смысле чьи? — не понял Старх. — А, ты про то, на чьей они стороне. Маги они сами по себе. Когда им надо, они нам станут помогать. А когда надо, хоть тёркам, хоть мертвякам. Данут лишь покачал головой. Маги они сами по себе. Впрочем, сам он живых магов ни разу не видел. Впрочем, мертвых тем более, и потому вопрос выбора магов в качестве союзников или противников его не особо волновал. Ладно, ящер с ними, с этими магами, а вот курган ему почему-то не нравился. Видимо, взгляд его выдал, потому что Старх сказал... Курган в прошлые времена был еще и камнями обложен. Видимо, чтобы покойник не вылез. Но народ, чтобы в горы не ходить, камни расколол и по домам растащил. Камни-то хорошие, плоские. Верно, половина фундамента в Бегенче из этих камней сложены. Разговор о героях и чудовищах прежних времен был очень интересен, только затеяли его не вовремя. Как и предполагал Данут. Полчища мертвяков встретили людей на подходе к лесу, прораставшему у предгорий. Издалека холодное паство не выглядело ни страшно, ни грозно. Широкий строй мертвяков, вооруженных кожаными треугольными щитами и легкими клинками, скорее напоминавшими шпаги, нежели мечи. Похоже, скелеты, ну, не сами скелеты, а их поводыри, ожидают атаки в центр. Надо проверить. «Подсадите меня». — попросил Данут идущих рядом с ним людей. Те не сразу поняли, что хотел от них молодой предводитель, но потом Старх и один из солдат сделали руки лодочкой, подняв юношу над головами наступавших. — Опускайте, — сказал Данут, когда увидел то, что и собирался увидеть. В центре построения мертвяков было более плотным. Что ж, догадка подтвердилась. Холодные барды знали тактику воин. Ведь чаще всего в битве атакуют именно центр, чтобы, пробив его, выйти в тыл. Значит, укротители-нежити не стали придумывать ничего нового. Их центр примет основной удар, слегка сдаст назад. Вот тут у холодных бардов могут возникнуть проблемы, потому что скелеты отступать не умеют. Фланги начнут смыкаться, охватывая людей в полукольцо, а потом соединяться за их спинами а там, сжимая кольцо все плотнее и плотнее, мертвецы примутся убивать уцелевших, пока не прикончат последнего. Ну что же, не будем разочаровывать укротителей. Юноша посмотрел на Конта, и тот кивнул. Данут вышел вперед, повернулся к неширокой колонне и поднял руку. «На месте стой!» Когда воины остановились, снова скомандовал. «Разомкнуть ряды! Погонщики, давай!» Одна половина колонны ушла вправо, вторая — влево. За спинами людей раздался душераздирающий волчий вой. Один, второй, третий, а в открывшийся промежуток выбежали волы. Их было немного, десятка два, но самый страшный звук их жизни придал им вначале страх, от которого следовало бежать, а потом ярость, когда хочется все крушить и ломать срывая недавний страх на всех и на всем, подвернувшимся на пути. Обезумевшие от ужаса волы преодолели расстояние за пару минут, пробили строй скелетов, словно это были не существа с оружием, а густой кустарник, высохший на корню и оттого превратившийся хворост. Именно так, как хрустит сухая ветка под сапогом охотника, хрустели ребра, позвоночники и черепа, попавшие под удары рогов, или очутившиеся на земле, подставившие обнаженные ребра под копыта тяжелых животных. Попытки скелетов укрываться щитами или отбиваться клинками мало к чему привели. Кожаные треугольники отлетали вместе с оторванными костями рук, а шпаги не могли пробить толстые шкуры животных. К тому времени, пока холодные барды сообразили, что следует разомкнуть ряды, пропуская животных, валы уже проделали основательную брешь проредив паству еще на треть. Но этого рассерженным животным показалось мало. Они разворачивались, сметая тех, кто еще стоял на ногах. Эх, будь его воля, да ну, поступил бы просто. Вооружил бы всех луками и арбалетами. Арбалеты в городе были. Луки можно сделать самые простенькие, из черемухи. Ну а потом обмотать стрелы и болты паклей, намочить, как следует, в петроле, да и пальнуть в мертвяков. Кости, по которым растёкся горящий петрол, мгновенно охватит огонь, и скелетоном станет недобоя. Конечно, до конца не сгорят, зато будет дым и сумятица, которыми можно воспользоваться. Но, увы, зажжённые стрелы метать нельзя. Земля тут настолько пропиталась петролом, что местные жители даже костры не разводят. Полыхнет так, что сгорит всё живое за много миль кругом, включая и сам город. Ну, раз нельзя использовать огонь, не станем его использовать, а применим кое-что другое. «Кавалерия!» — выкрикнул Данут новую команду. И опять в атаку ринулись валы, но на сей раз на их спинах были всадники во главе со старым карагоном. Всех, кто мог усидеть на животном, рекрутировали в кавалеристы. Наездники, потрясая мечами и топорами, атаковали правый фланг мертвецов, где сгрудились зомби. Недавние жители Армакода. Данут очень надеялся, что за две недели, что минули со смерти армакодцев, холодные барды не успели превратить их в отряд тяжелой пехоты. Зомби, как он помнил, и составляли основную ударную силу мертвецов. Тяжелая пехота из окольчуженных зомби, вооруженных моргенштернами, легко пробивала латную конницу, не реагируя ни на арбалетчиков, ни на лучников. К счастью, пока это были лишь мертвецы, не получившие ни должной заботы от своих пастырей ненужного опыта, а, главное, еще не попробовавшие человеческой крови, делавшие из восставшего мертвеца настоящего зомби, обладающего крупицами разума. Три десятка сумасшедших всадников, верхом на нелепых животных, врезались в живых мертвецов, вооруженных палками и дубинами, нанося им удары. Тем временем Данут уже отдавал новую команду, и к левому флангу нежити пошла сотня пехоты, поделенная на десятки. Один из десяти, выбранный из самых сильных ополченцев Бегенчи, был полностью одоспешен, оснащен щитом и вооружен топором на длинной рукояти. Его задача — оттянуть на себя скелетов, сковать их схваткой, пока остальные не примутся рубить мертвякам конечности. Накануне Данут даже распределил роли, кто станет рубить головы, а кто ноги и руки. Но одно дело слушать наставления в тиши городского дома, совсем другое — делать так, как сказано в настоящей схватке. Данут и Старх еще не вступили в сражение, стояли, посматривая на развернувшийся бой, пытаясь урезонить пыхтящих за их спинами нетерпеливых бойцов. Как-то само собой получилось, что старшим был признан Данут, хотя им бы должен быть Старх. И по положению, и по возрасту, и по опыту. Но после того, как юноша изложил собственный план битвы, Конт и его десятники решили план превосходный, а тот, кто его составил, пусть и командует. Кажется, противник начал оправляться после стремительной атаки. Центр, смятый валами, вновь принялся прорастать белизной костей, не то переброшенных откуда-то, не то просто не до конца убитых. Да, как звучит, не до конца убитый скелет. Данут уловил звуки двух флейт или свирелей. Невелик он знаток музыкальных инструментов. Кажется, эдусы полностью пришли в себя и теперь перестраивают воинство. Значит, нужно срочно им помешать. «Пора», — негромко произнес Данут, перекидывая со спины арбалет. Пропуская вперед воинов, парень работал козьей ножкой, натягивая тетиву. Ему не было дела до изумленных взглядов, в которых читалось, «А чего этот молодой командир вздумал стрелять. Сейчас завяжется бой с оставшейся нежитью, и его роль как начальника будет сведена к минимуму. Проще говоря, нахрен начальник станет не нужен, потому что каждый будет драться за себя. А вот ему предстоит сделать одно дело — очень важное потому что данут отчетливо слышал что звук одной из свирелей был где-то неподалеку прикрывая спинами своих воинов вступающих в бой с мертвяками данут обогнул поле боя по неширокой дуге прячась за кустарниками проскользнул туда где его никто не должен был видеть в тыл сражающихся скелетов ориентируясь на звуки свирели выводящие что-то похожее на ра та та та «Та-та-ра-ра-та-та-та-та». -та -та -та -та -та. Юноша шел, пока звуки не стали достаточно громкими, чтобы понять здесь. Парень встал на колени, высматривая того, кто ему нужен. Есть. Немолодой худощавый мужчина в темном плаще, в широкополой шляпе и со свирелью. Да, именно в шляпе. Не в капюшоне, как привыкли изображать злых некромантов. Ну, что именно, напяливать на голову — это их дело, но вот... «Стоит Эдус далековато, шагов двадцать пять-тридцать, да еще и укрытый кустами. Если бы в руках был бы лук, можно было рискнуть, выстрелить, а потом повторить попытку. Можно бы оставаться на месте, подождать, пока Эдус не приблизится на расстоянии выстрела. Терпение парню было не занимать, но вот времени, чтобы использовать это терпение, не было. Совсем рядом идет бой, где гибнут друзья». Данут лег на живот и, подняв над головой арбалет, пополз, стараясь не попадаться на глаза скелетом. Но есть же у них глаза. Доползя до намеченной линии, с которой он точно знал, что попадет, Данут привстал, а потом выпрямился во весь рост. Некромант, играющий на свирели, устал ведь, бедолага, скинул взгляд на парня, широко раскрывая глаза, в которых чернели зрачки, похожие на песочные часы. Может, он пытался заколдовать человека с помощью взгляда, но не успел чуть-чуть, потому что юноша, не ненастроенный играть с темным магом в гляделки или упрекать холодного пастыря за беды, принесенные людям, скинул оружие и нажал на спусковой крючок. Арбалетный болт попал не в лоб, куда целил Данут, а прямо в рот, вбив в него свирель, из которой холодный пастырь извлекал колдовские звуки. Скелеты, лишившиеся управления, не падали на земь и не рассыпались в прах. Видимо, чтобы поднять нежити из земли, использовались не только звуки, но и какие-то иные способы колдовства. Но всё-таки оставшиеся без некроманта мертвяки словно бы замедлили свои движения и без того не отличавшиеся скоростью, а люди, заметившие это, будто воспряли духом, начав рубить мёртвых тварей с удвоенной силой. «Это ты, пастырь, приголубил!» — выскочил откуда-то Старх. Судя по всему, Конт устал, да и досталось ему изрядно. Дыхание сбилось, руки трясутся, а щеку украшает глубокая кровоточащая рана. Данут кивнул, не вдаваясь в подробности. Эдус был не один, да и скелеты еще не кончились. «Конт, давай туда!» — махнул рукой Данут в сторону правого фланга. «Оставь здесь человек десять, пусть добивают». Быстро взяв подвернувшихся под руку бойцов, Данут и Старх побежали туда, где еще оставались зомби и куда перешли уцелевшие скелеты из центра. К тому времени, пока они добежали, спешившиеся кавалеристы успели перебить всех неповоротливых зомби, но вот пополнение, присланное Эдусом, заставило ополченцев отступить. Свежие силы во главе с Данутом атаковали нежить, заставив ее обороняться, а скоро к ним присоединились и остальные, закончившие добивать оставшихся без поводыря мертвецов. Теперь люди превосходили мертвецов в численности в три, а то и в четыре раза. Дело шло быстро. Один из воинов парировал меч скелета, второй отрубал руку, а третий отсекал голову. Если рядом оказывался четвертый, то ему оставалось лишь пнуть по мертвому черепу ногой, запулив его как можно дальше. «Надо бы прекратить», — неодобрительно подумал Данут. «Не дело черепами кидаться. Собирая их потом по лесу». Данут не успел озвучить приказ, как сзади раздались крики ужаса. Обернувшись на шум, парень сплюнул. Ну, не зря его беспокоила старая безымянная могила. Курган, в котором невесть, когда был погребен, невесть кто, ни то герой, ни то чудовище, вдруг начал вспучиваться. По его поверхности, утрамбованной до плотности кирпича, пошли трещины. Камки окаменевшей земли полетели в стороны, словно ошметки мокрой грязи из-под колес мчащейся кареты. Потом показался череп, огромный, с вытянутой вперед нижней челюстью, с длинными кулаками и почему-то с одной глазницей, а следом высунулись две огромные костлявые лапы, раздирающие слежавшуюся землю, расширяя проход для тела. И, наконец, вылез и сам погребенный, показав себя целиком. Скорченный скелет с потемневшими от времени костями, высотой в добрых восемь, а то и девять футов, каким он был при жизни страшно себе и представить». Гигант поводил черепом, озирая бьющихся людей и скелетов, словно мог бы что-то увидеть. Отряхнул задние конечности и пошёл вперёд, расшвыривая дерущихся, не разбирая живых и мёртвых. Ухватив за костлявую кисть одного из скелетов, монстр оторвал её, завладев оружием. Махнув лёгким клинком, монстр целенаправленно зашагал туда, где сражались Данут и Старх. Была надежда, что монстр увязнет в костях, но холодное паство оказавшаяся на дороге гиганта, разбегалась, освобождая тому путь. Но на какое-то время оба предводители получили возможность перевести дух. «Твою мать!» — выругался градоначальник, опуская секиру. «И что с ним делать?» — Данут, оценивая ситуацию, быстро сказал. «Разбегаемся в стороны. Я право, ты влево. Постарайся отвлечь его на себя, хотя бы на чуть-чуть». Переспрашивать было некогда, и Старх, уже привыкший доверять юноши, почти мальчишке, отскочил влево, пытаясь достать монстра топором. Тот парировал, встретил лезвие топора кончиком клинка. Чувствовалось, что в останках таилась изрядная сила, потому что от его удара, градоначальника, мужика в общем-то, не слабого, повело в сторону. Если бы оружие гиганта было тяжелее, могло бы сбить с ног. Зато стычка слегка отвлекла чудовище, позволив Дануту выполнить то, что он задумал.